В. Внешность и манера поведения пациента. Вид совершенно неожиданный. Широко раскрытые глаза, бледность, почти нескрываемый страх, вскокоченные волосы. Очевидный нарастающий стресс, волнение, невозможность успокоиться. Попытки самоконтроля значительно менее успешны, чем вчера.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 который по той или иной причине не был затронут на первом сеансе. По собственному желанию пациент заговорил об отношениях с своей женой, но затем почти сразу раставил эту тему. Ему труднее было задерживаться на одном предмете подолгу. Подробно он рассказал о своих юмористических надеждах, идеалах, политических убеждениях, что в целом укладывается в рамки вполне конвенционального заигрывания с радикализмом 60-х. Yes, we are in the current disappointment, which here with a significant view added that belongs to the generation born in the shadow of Hiroshima and never having harbored the illusion of being able to dispose of its own fate. I tried to return the conversation to the topic of the relationship with his wife, expressing the assumption that their decision not to have children might in some way explain his current pessimism.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 Да ругались, они порой действовали друг другу на нервы, но никогда ни в чём не возникало никаких принципиальных разногласий. С самого начала они решили не обзаводиться детьми. Когда после 3 лет супружества этот вопрос всплыл вновь, они серьёзно обсудили тему и сошлись на том, что вполне счастливы и так. Примерно в это же время пациент купил жене первую собаку. Он признался мне, что возможно, На подсознательном уровне надеялся на то, что домашние животные отвлекут жену от нежелательных мыслей, которых у неё правда не было, но могли бы и появиться. Оба они чрезвычайно привязались к своим собакам. Пациент не отрицал, что собаки играли в их семье роль квазидетей, однако упорно предостерегал меня от увлечения подобной линией исследования.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 Вот извизион отдельно упомянул сильнейшие галлюцинации, посещавшие его после приёма определённых наркотиков. Он перечислил ряд галлюциногенов, которые ему доводилось пробовать, включая опиум, мескалин и ЛСД, и подчеркнул, что тогдашний эффект не идёт ни в какое сравнение с нынешним. Он уверил меня в том, что в настоящее время не принимает ни этих, бы то ни каких-бы-то не было других наркотиков. А только снотворные, прописанные ему домашним врачом, равно как не принимал их в сравнительно обозримом прошлом. Пациенту веждён в том, что видения его посещали трижды. Первое в субботу 29 сентября после убийства собак во время поездки в город. Кошмарные картины всеобщего хаоса и распада овладевшие всем его сознанием. Второе во вторник 2 октября на собеседование с доктором Хартман.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 В числе двух видений, связанных с образами бегства, преследования и травли, допцент был твёрд, как скала в одном отношении, а именно, что единственным способом выжить в период видений, он имел в виду нападение в гостиничном номере, был отказ покориться ему всецелым, отказ принять на себя всю вину, в том числе и за то, чего он не совершал. Затем, с несколько смущённым видом, он высказал предположение, что тяжёлые чувства вины, которые ему в конце концов удалось преодолеть, и обусловило появление кровоподтёка у него на груди. Правда, сам Джон заметил, что это, возможно, притянуто за уши. Я постарался поддержать его в этих догадках. У Таиф от него что в состоянии предельной тревоги, физическая реакция на иррациональную угрозу.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 Что пациент, кажется, в высшей степени предрасположен к гипнозу.